Глава девятнадцатая У меня захватило дух от открывшейся картины. На площадку по очереди выходили драконы, которые превращались в зверей. За ними следовали партнёры, которые взбирались на спины громадных животных. Я заметно нервничала. То и дело вздрагивала. Всё же летать на драконе — это не то занятие, которому я обучалась в этой жизни. Да и вообще не предполагала. Мне было бы спокойнее с Кристианом и Миланой. Я даже дёрнулась к ним, когда пришла их очередь, но вовремя остановила себя. Как же красиво обращался Кристиан. Его сияние было самым волшебным и прекрасным среди тех, кого я видела. «Что, милая леди?» — обратился к Милане король. «Готова получить крылья?» «Да, ваше величество», — кивнула довольно Милана. «Вот и чудесно», — отозвался король. Макс будет счастлив, если вы будете играть в драконах. Конечно. Он же мой жених будущий. Я уже думала, что короля передёрнет, но нет. Он, наоборот, будто радовался такому выбору. Зато Николас почему-то напрягся. Может, у него тоже есть дочь? Я так поняла, что маленький принц Максимилиан выгодная пара для любого дракона. Милана аккуратно вскарабкалась на папу. Я же то и дело хотела подбежать, и помочь ей. Но девочка прекрасно справилась и без помощи. Да и вряд ли. Я ей помогла бы, вспомнив, как сама карабкалась на Кристиана. Как меня тогда трясло. Зелёные глаза вновь посмотрели на меня. Я улыбнулась ему и помахала рукой довольно Милане. «Мама, встретимся в поле!» — крикнула она. На меня тут же устремились взгляды, а я так сильно покраснела, что стала похожа на помидор, наверное. Наша очередь подходила, и я уже понимала, что мне хотелось сбежать. А отказаться точно нельзя. «Охота — священное действие», — пояснил Николас. «Не бойтесь, я удержу вас в воздухе. Это просто мой второй полёт». «За сегодня?» — спросил он. «За жизнь», — ответила я. Николас хмыкнул. «Ну да, у него же есть крылья, а у меня нет. Естественно, я боялась за себя». Вспомнила, как я летала на крестьяне. «Но Кристиан свой, а это чужой дракон». Наша очередь приближалась. Коленки ходили ходуном. «Не бойтесь», — вновь прошептал мне Николас и шагнул первым к площадке. Я вздохнула, перехватив пристальный взгляд короля. Он разглядывал меня с ног до головы и хмыкнул тоже. Я перевела взгляд на Николаса. Его свечение было не таким сильным, как у Кристиана, но тоже впечатляющим. Дракон не уступал в размерах. Он был огромным, с ярко-зелёной чешуёй. Глаза Николаса как были карими, так и остались такими же. Хм, а у Крестиана они менялись. Да что ж такое? Что ни минута, то я думала о нём. И сравнивала, главное. «Вам пора», — подозвал меня король к Я нервно сглотнула, глядя на эту махину. Ох, только и выдохнула я. «Давайте, Диана!» отозвался рычащим голосом Николас. Я начала вспоминать. Так, по лапам, потом по крыльям и к туловищу. Это я так представляла, как карабкаюсь, но нужно было спешить. Позади ещё народ, который ждал своей очереди на охоту. Чешуя Николаса была безумно горячей. Я даже руку сразу отдёрнула, только коснувшись её. Но коснувшись второй раз... Почувствовала, будто температура чешуи резко упала. Я ухватилась за лапы и влезла сперва на нее. Следом нужно было допрыгнуть до ближайшего шипа, что я не смогла сделать. «Не получается?» — спросил Николас. Позади послышались смешки. «А ну тихо!» — тут же вставил король. «Вам помочь?» «Ага», — кивнула я. «Я просто не летала на драконе». Король напрягся. «Почему?» «Вы не дракон?» — прищурился он. «Нет», — усмехнулась я. Король нахмурился ещё больше. стал темнее тучи. Мне же стало не по себе. «Что-то не так?» — спросила я. Просто не хотелось казаться дурой среди всего этого. «Нет, ничего. Просто люди редко летают с драконами». Всё же мягко улыбнулся король мне и взмахнул рукой. Я кивнула. Следом я почувствовала лёгкость. И взлетела немного, и повисла в воздухе. Затем меня медленно начало опускать, пока ноги не уперлись в дракона. «Спасибо», — улыбнулась я королю. «Успехов, Диана!» — подмигнул он мне. «Садитесь и полетели», — угрюмо отозвался Николас. «Или мне так показалось?» Я села на него. «Ох, да чего же неудобно сидеть на драконах! Просто безобразие!» Вокруг меня замерцал воздух. Едва заметный купол накрыл меня. Ветер тут же стих. Я вцепилась в шип, когда Николас начал идти. Пару шагов. «А поддержка?» Тут же спросила я его. «Какая? Вдруг я свалюсь?» Тут же испуганно спросила я и на свою беду посмотрела вниз. «Мамочки!» «А там внизу деревья. Их верхушки покачивались от ветра. Ещё и высота огромная. Не свалитесь!» «П-п-просто Кристиан колдовал подобие ремней безопасности и крепил их за талию», — заикаясь, пояснила я. И вдруг почувствовала, как талию что-то сжало. «Спасибо», — тут же отозвалась я. Николас сделал ещё шаг вперёд. Огромные крылья расплавились по бокам. А дальше я закричала, когда за скрежетом когте площадку Николас взмыл в небо. «Я же говорил, что всё будет хорошо», — отозвался Николас подо мной. Всё равно страшно. Я уже успокоилась немного. Хотя это казалось невозможным. Не бойтесь. Кстати, если я замечу нашу цель, то я предупрежу и не смогу с вами общаться. Продолжил Николас. Ага, протянула я. А что будет нашей целью? Кристиан вам вообще ничего не объяснял? Нет, сказал, что сама всё увижу. Магия. Мы охотимся за магией, сказал Николас. Да. Ясности это не принесло нисколечко. Но в этом месте очень красиво. Ярко-зелёная трава и деревья. Иногда попадалось что-то ярко-красное. А что там такое? спросила я, когда мы пролетели мимо очередного вкрапления красного цвета в океан сочной зелени. Цветы или сущности? Тут же отозвался Николас. Сущности? переспросила я. Да, то зачем мы охотимся? «Давайте посмотрим, повезло ли нам». Он резко спикировал вниз. От страха я вновь закричала и вцепилась в его шип. Послышался гортанный смех. Я бы сказала весьма и весьма зловещий. Внезапное чувство того, что я сейчас не с тем, с кем хотела бы быть, охватило меня. Почему-то захотелось, чтобы рядом была Милана, а под ногами Кристиан. Прикипела я как-то к ним. А ведь немного всего прошло. К хорошему быстро привыкаешь». «Цветы!» Внезапно вырвал меня из мысли Николас. Я перевела взгляд вниз. Дракон скинул скорость. Теперь летел плавно и медленно над землёй так, что можно было разглядеть, что там находилось. В этом красном ковре можно было заметить красивые цветы. Приятный аромат тут же окружил нас. «Сейчас проверим», — сказал Николас. Подо мной что-то дрогнуло. «Это дракон лапой поддел красные цветы». Лепестки разлетелись в воздухе, попадая частично на чешуйчатое тело. Они были такими тонкими. Даже виднелись прожилки. Я залюбовалась ими, вновь отвлекаясь. И тут почувствовала, что стало холодно. Ветер ударил в лицо. Меня резко толкнуло, но я успела ухватиться за шип. Я распласталась на драконе, больно ударившись спиной. Перед глазами закружили лепестки и ярко-красные всполохи. И это не от удара. Это было нечто другое меня начало сносить ветром с дракона. Но это продлилось недолго. Защита вновь вспыхнула вокруг меня. Сердце бешено колотилось в груди, а тело дрожало. «Что случилось?» — отозвалась я. «Сущность!» — ответил Николас и опять накренился. Мои ноги начали съезжать, но я тут же поджала их. На талию опустились волшебные ремни. Теперь я была хоть как-то зафиксирована. Я ахнула, увидев, как надо мной пролетела огромная ярко-красная птица, отбрасывающая золотистые искорки. Они разбивались о невидимый щит. Я заворожённо смотрела на эту красоту, не в силах отвести взгляд. И тут щит начал будто исчезать. Вскоре он растворился. Золотистые искры полетели прямо на меня. Я мгновенно ощутила кожей болезненные уколы в тех местах, куда попадали искорки. «Что происходит?» — крикнула я. Простите, они иногда снимают магию. Извиняющимся тоном прорычал Николас. Щит вновь вспыхнул. На самом деле было не так больно, как страшно. Конечно, страшно, когда над тобой сноп искр рассыпается. Ага, протянула я. И тут Николас осел на землю. Я попыталась подняться, все же лежа на драконе не очень удобно. На дракон было новое мнение. Он оттолкнулся от земли. Красная птица, отбрасывающая сноп искр, всё ещё кружилась над нами. Небо затягивалось красной пеленой, расстилающейся в том месте, где летела птица. К ней рванул Николас. Птица попыталась улететь. Путь она выбрала к ближайшим кустам с цветами. Но Николас успел первым. Послышался треск. Миг, и красное свечение погасло. Небо вновь стало нормальным. Птицы больше не было. То есть это и есть охота драконов? «Поедание магических птиц? А что выгодно? Готовить добычу не нужно. Мне бы сесть, — отозвалась я, стараясь прийти в себя. Я уже отлежала всё, что могла. Да, сейчас. Путы на мне ослабли, и я смогла подняться и усесться. Хоть то и дело поглядывала на дракона. Всё же он взмахивал крыльями, и от этого его тело постоянно двигалось. Но магия крепко удерживала меня на нём. Я думала, вы спуститесь». Вновь сказала я. «Нам сегодня крупно везёт», — гортанно отозвался Николас. «Не хочу опускаться». «Прекрасно! Просто здорово!» Пришлось самой усаживаться. Путы, удерживающие за талию, вновь опутали меня. На соседней цветочной полянке ничего не оказалось. Николас несколько раз прошёлся лапами по ней, но ничего не произошло. Только в воздух вновь взлетели лепестки. Мы полетели к другой поляне». Там уже был другой дракон. Он терпеливо сидел внизу. Его всадница помахала нам рукой, а я ей. Вдруг новый дракон сорвался с места и накинулся на поляну. Оттуда в рассыпную кинулось несколько зверушек. Разглядеть их форму не получилось. Они искрились красным свечением и отбрасывали золотистые искры в разные стороны. Мы тоже рванули за одним зверем, который был пойман и проглочен Николасом. «Диана!» «Вы определённо приносите удачу», — вновь отозвался Николас. «Спасибо», — усмехнулась я. «А это ещё долго». «Вам уже не мётся вернуться?» — спросил он. «Ага». Я тут поняла, что охота явно не моё. Я потёрла соднящую задницу. «Да, без физической подготовки на драконах нечего летать. Ну или хотя бы седло какое-то сделать». А то чувствовала я себя флагом, болтающимся от маленького ветерочка. «Скоро закончим». Ну, слава богу. Я аж выдохнула. По телу промчалась дрожь. Рука засветилась золотистым свечением, которое тут же потухло. О, что это было? И тут я повернула голову в сторону. Где-то вдалеке от нас летел ещё один дракон. Огромный, тёмно-зелёный. Сердце ёкнуло. Это же Кристиан. Если это он, значит, там на нём и Милана. «Ой, там Кристиан», — радостно сказала я Николасу, но тот промолчал. Хм, казалось, он даже ускорился. Ах, да, впереди виднелась очередная полянка. Только тут уже были фиолетовые цветы. Вот только мы пролетели мимо неё, хотя там тоже заискрилось свечение. Может, фиолетовые нельзя трогать?